Читатели полюбили роман. И еще больше они полюбили пьесу, став зрителями. Молодой герцог де Монпансье и его испанская супруга, сидя в своей ложе, зааплодировали первыми. К ним присоединились остальные. Зал обезумел от восторга. Поднялся шквал аплодисментов. Оголодавшие зрители были счастливы. Они бы с удовольствием съели самого дюма, если бы им поднесли его сейчас на блюде. На улице певец распевал куплеты, в которых прославлял автора мушкетеров и его театр, окрестив его сходу театром Дюма. Александр поинтересовался суммой сборов, которая оказалась более чем внушительной. Слава и деньги были для него неразделимы, и если бы пришлось выбирать что-то одно, он почувствовал бы, что разрывается на части». В предвидении грядущих доходов он оговорил в контракте с заключенным Состейном свои права на все пьесы, независимо от того, подписаны ли они его именем, какие будут идти на сцене исторического театра. По его подсчетам, эта финансовая комбинация должна была приносить ему 150 тысяч франков в год, и она будет сопровождаться ростом его известности у зрителей, собратьев по перу и журналистов. Постоянно жаждущий почестей, Дюма не упускал ни единого случая оценить собственную популярность. Так, отправившись на похороны мадемуазель Марс, скончавшейся 20 марта 1847 года, он был приятно удивлен тем любопытством, какое вызвало в толпе его появление. Все головы повернулись в его сторону. Его имя перелетало из уст в уста. Еще немного, и люди начали бы аплодировать. Виктор Гюго, которого никто из присутствующих, казалось, не узнавал, не мог скрыть жгучей досады. Он академик, он Пер Франции, и что же? Современники явно предпочитают ему этого литературного выскочку. Их беспримерное легкомыслие, их неразумие вполне соответствует невероятной хвастливости Того самого человека, который так давно водит их за нос. И Гюго яростно пишет в пережитом. «Этому народу требуется слава. Когда у него нет ни Марингони, ни Остерлица, он хочет и любит всяких Дюма и Ламартинов». Что касается самого Александра, ему никогда не казалось, будто он забрался слишком высоко. В погоне за успехом всякого рода, он не желал ни малейшей передышки, не знал ни минуты покоя. С нетерпением избалованного ребенка он ждал того дня, когда его замок Монте-Кристо будет наконец достроен и он сможет устроить в нем новоселье. Заставляя как можно быстрее завершить работы, он выбрал день 27 июля 1847 года через три дня после своего дня рождения в которой ему исполнилось 45 лет, для того, чтобы показать друзьям сказочную обстановку, в какой отныне будет протекать его жизнь и будут создаваться его произведения. Главное здание, к которому по бокам были пристроены две башенки, а над крышей поднимался целый лес флюгеров, было отчасти навеяно стилем возрождения. На фасаде, В каменных медальонах размещались изображения гениальных авторов всех эпох и из всех стран. Гомер и Вергилий, Шекспир и Рассин, Данте и Мольер, Байрон и Гюго. Не меньше дюжины писателей стерегли приют собрата. Над входной дверью герб Дюма и его девиз «Я люблю тех, кто любит меня». Внутри, на трех этажах, на каждом из которых было по пять комнат, Царило невероятное нагромождение предметов, где драгоценная мебель соседствовала с етаганами, эспадронами, средневековыми реликвиями и полотнами великих художников. Переходя из комнаты в комнату, посетитель пересекал все эпохи и все страны, и вскоре, затерявшись среди этого грандиозного беспорядка, среди этой выставленной на показ безвкусной роскоши, переставал понимать, где находится. Не оказался ли он ненароком в музее или на складе театральной бутафории. Для себя, чтобы не мешали работать, Александр велел построить в двух сотнях метров от замка готический павильон с донжоном, окруженный заполненным водой рвом, через который перекинули маленький подъемный мост. На камнях были высечены названия произведений Дюма для того, чтобы подкреплять его уверенность в собственной значимости и подстегивать воображение. Лазурный потолок единственной комнаты первого этажа украшала россыпь сияющих звезд. Над богато украшенным резьбой камином поместили рыцарские доспехи. Когда писатель уставал работать, он мог подняться по винтовой лестнице на второй этаж, чтобы немного отдохнуть в келье, где стояла железная кровать. Наверху у него размещалась дозорная площадка, наблюдательный пост. Забравшись туда, Дюма видел с высоты свой английский парк и приветствовал гостей, которые неспешно прогуливались, пока он в поте лица зарабатывал деньги на то, чтобы достойно их принимать. Леон Газлан был совершенно очарован псевдоисторической кричащей роскошью поместья Дюма. «Эту жемчужину архитектуры, — писал он, — я могу сравнить разве что с замком королевы Бланш в лесу Шантильи и домом Жана Гужона. Здание не принадлежит ни к одной определенной эпохе, его нельзя отнести ни к античности, ни к средневековью. Здесь можно увидеть резные орнаменты, какие встретишь только на мавританских плафонах Альгамбры, переплетение углубленных линий, в целом создающее впечатление и иллюзию роскошного кружева. Меня эти орнаменты привели в восторг. Даже в Трианоне не найти ни одного плафона, сравнимого с тем, который тунисец Юнис создал для Монте-Кристо.